Сцена третья. Сделав ей кофе, Данте обессилел. Видя, с каким трудом он держится на ногах и ворочает языком, можно было предположить, что он перебрал со своими каплями и пилюлями, однако в действительности на нем сказывалось крайнее переутомление. Чтобы уговорить Данте прилечь на диван, Коломбе пришлось разрешить ему курить в квартире. Уже через несколько минут Она вынула окурок из пальцев его болтавшейся над полом больной руки. Но оказалось, что он еще не уснул. «С каким парнем ты ужинала вчера вечером?» С закрытыми глазами промямил Данте. «Почему сразу с парнем? Может, ко мне женщина заходила?» «Короткие каштановые волосы, на бумажных салфетках ни помады, ни тональника, бутылка вина», — пробормотал он. В Колумбе стало смешно. Ты когда-нибудь перестанешь везде совать свой нос. Я не специально. Отличное оправдание. Это был Энрико. Ублюдок. Колумба вспомнила, сколько раз жаловалась на него Данте. Он самый. Хорошо, хоть он здесь не спал. Значит, ты еще не совсем пропащая? Почти неслышно сказал Данте и начал тихонько похрапывать. И в окно задувал влажный ветер, так что Коломба накрыла его пледом и сняла с него ботинки. Оба носка оказались дырявыми. Странно, хотя Данты частенько выглядел так, будто только что вышел из лондонского клуба восьмидесятых, он всегда тщательно ухаживал за своей одеждой. Взгляд Колумбы упал на потертый ворот его рубашки. «Что с тобой, человек из силостной башни?» — подумала она. Стараясь не шуметь, Колумба подхватила рюкзачок, заменявший ей сумку, и вышла из квартиры. Через полчаса она заскочила в бар «Розати» на площади Поппола, купила сэндвич с креветками и майонезом и умяла его, сидя на ступенях у египетского обелиска. Этим поздним утром площадь выглядела не слишком оживленной. Сотрудник, расположенного на углу пункта проката Сигвеев, неторопливо курил в ожидании клиентов, а под бедными лучами солнца неподвижно стоял длинный ряд белых такси. Колумба заставила себя подняться, выбросила обертку в переполненный мусорный бак и быстро прошла несколько сот метров, отделяющих ее от конторы адвоката Минутила. Как и все в Риме, величавое старинное здание, где находился его офис, давно нуждалось в ремонте, особенно скрипучий сетчатый лифт, натужно взбиравшийся на верхний этаж. Ей открыла Эммануэла, секретарь Минутиула. Эта женщина с пирсингом была ровесницей Коломбы. «Госпожа Касселли, как приятно вас видеть!» — воскликнула она. «Господин адвокат вас ожидает?» «Нет, но я надеюсь, что он сможет уделить мне минутку». «Я сейчас же сообщу, что вы здесь, а пока устраивайтесь поудобнее. Я принесу вам кофе. Но предупреждаю, что с кофе господина Торре ему не сравнится». Колумба улыбнулась. Эммануэлла всегда поднимала ей настроение. «Спасибо, но на сегодня с меня хватит кофеина», сказала она и села в приемной. Через десять минут к ней вышел мужчина, похожий на помолодевшего лет на двадцать Джереми Айренса. Они обменялись рукопожатием. «Госпожа Касселли, прошу», сказал Минутила и провел ее в отделанный темным деревом кабинет заставленные книгами и юридическими томами. Устроившись за ореховым столом, он знаком пригласил ее присесть. «Чем могу быть полезен?» «Нам нужно поговорить о Данте», сказала Коломба, моментально решив, что прямой подход будет самым эффективным. «Есть повод». «Я хочу знать, что с ним случилось». «Не понимаю, о чем вы», нейтральным тоном произнес Минутилла. «Господин адвокат, не могли бы мы опустить прелюдию, во время которой вы будете отрицать, что вам что-либо известно. Минутила невозмутимо смотрел на нее. Как пожелаете. Посмотрим. Он глотает психотропное средство, как карамельки, или вдыхает, чтобы они побыстрее подействовали, и вырывается ко мне домой в семь утра. А ведь раньше его было пинками не выгнать из отеля. Как любопытно. — тем же тоном сказал Минутило. — Вы в курсе, что он въехал в стальные рольставни на полицейском автомобиле, и что он запросто мог погибнуть? И вы за него волнуетесь? — Конечно, он же мой друг. — Друг, которому вы не звоните месяцами? У вас странное представление о дружбе, госпожа Касселли. Коломба заставил себя не краснеть. Неожиданно из отдаленного уголка ее мозга Всплыло неприятное воспоминание. Как-то вечером, через пару недель после их ссоры, она выглянула из окна кабинета и заметила, что Данте с отсутствующим видом бродит туда-сюда по улице перед участком. Она смутилась, поняв, что он надеется столкнуться с ней, будто подросток, который дежурит возле дома девушки своей мечты в ожидании случайной встречи. «Позвоню ему, когда вернусь домой», — подумала она, зная, что не позвонит. От удобной лжи самой себе на душе остался неприятный осадок, и теперь, поняв, что совершенно стерла тот случай из памяти, Коломба почувствовала себя еще грязнее. «Я была очень занята», — сказала она. ты тоже. Он пытался выжить», — ответил Минутило. И ему не повредило бы ваше участие. А теперь, если позволите, у меня встреча с клиентом». Минутило поднялся, но Коломба не шевельнулась. «Вы правы, господин адвокат. Я вела себя как стерва. Но сейчас я здесь». Он пристально посмотрел на нее, а потом, как будто приняв решение, вернулся за стол. «Почему Данте пришел к вам сегодня утром?» — спросил он. Он убежден, что теракт в поезде — дело рук женщины, которая убивает людей по всему миру. «И вы хотите знать...» «Можете ли по-прежнему ему доверять?» «Я доверяю ему, но не знаю, стоит ли верить тому, что он рассказывает». «Я мог бы сказать вам, что все превосходно». «Это было бы на вас не похоже, господин адвокат». Минутило раздраженно поморщился. «Четыре месяца назад Данте было плохо». Колумба вздрогнула. «В каком смысле?» «Он забаррикадировался в номере и не впускал горничную. Он чувствовал, что за ним следят» как во времена отца. Отец мертв. Зато брат Данте живее всех живых. «Черт возьми», — подумала Коломба. — «так вот в чем дело». «Он все так же зациклен на брате», — мрачно заметила она. Данте был уверен, что брат существует и следит за ним. Он лишился сна и в какой-то момент совершенно себя запустил. Все готовился поймать брата, если тот вдруг окажется рядом. И как он поправился? Сейчас он, конечно, не в лучшем состоянии, но все не настолько плохо. Мы нашли приличную клинику на берегу озера Кома. Он осознал ситуацию и согласился полечиться там несколько недель. Большую часть времени он отсыпался в саду или в походной палатке. «Я понятия не имела», — с тяжелым сердцем сказала Коломба. «Когда доза лекарств стабилизировалась», — продолжал Минутило. Данте постепенно снова нащупал связь с реальностью. Похоже, сейчас он занимается самолечением, но наблюдавший его психиатр советовал ему не участвовать в расследованиях дел, связанных с насилием, по крайней мере, временно. Данте боялся напортачить с клиентами и последовал его совету. Так вот почему он читает лекции в университете. Он пытается переквалифицироваться в эксперта по мифам и фольклору. Мало кто в мире разбирается в этой сфере лучше, чем он. В настоящий момент он зарабатывает недостаточно, чтобы поддерживать привычный уровень жизни. Но это только начало. «Хорошо, хоть он живет в гостинице бесплатно», — сказала Колумба. «Бесплатно только проживание. Но счета за дополнительные услуги уже достигли неподъемной суммы. Учитывая его состояние, я не стал бы рекомендовать Данте вернуться в его квартиру в сан лоренце Но рано или поздно ему придется это сделать. А Валли не может помочь? Гордость не позволяет Данте просить помощи у приемного отца. Он даже настоял на том, чтобы заплатить за клинику из собственного кармана, и остался на мели. Минутило с неудовольствием поморщился. Однако в последнее время он чувствовал себя лучше. Отдых от уголовных дел пошел ему на пользу. Он стал деятельным, здравомыслящим, жизнерадостным и даже рассудительным, конечно, по своим личным стандартам, которые всем нам хорошо знакомы. «А потом объявилась я», — пробормотала Коломба, и он опять начал бредить. «Возможно», — Минутилл улыбнулся, «или же с вашим возвращением к нему вернулась трезвость мысли. Вам виднее». Когда Коломба вышла из юридической конторы. Ее чувство вины разрослось до немыслимых пределов, а сомнения только усилились. Как всегда, в моменты подавленности и вмешательства она решила сбросить напряжение с помощью физической нагрузки. Ее спортзал находился недалеко от конторы, в любимом нотариусами и киношниками районе Прати. Там у нее был собственный шкафчик, где всегда хранилась чистая спортивная форма. Коломба направилась прямо туда и переоделась, но так и не заставила себя войти в полный старлеток и моделей тренажерный зал. Выйдя на улицу, она побежала по проспекту мацини миновала огромного бронзового коня, украшающего офис телерадиокомпании «Рай», и неработающий фонтан в форме огромного лица на углу той же улицы и, наконец, спустилась по вонючей каменной лестнице на набережную лонго тевере На этом участке лонго тевере Находилась новенькая дорожка для велосипедистов, которые пользовались и бегуны, и Коломба, разогреваясь медленной трусцой, двинулась за потоком в направлении центра. Дорожка почти сразу же закончилась, сменившись растрескавшимся бетоном. Коломбе показалось, что она передвигается по городу, опустошенному ядерной войной. Слева стояли на якоре старые разбитые, заваленные мусором лодки, а справа регулярно мелькали узкие огороженные проходы с надписью «Вход воспрещен». Они вели к клубам грибного спорта, попасть в которое можно было с верхней улицы, однако почти все клубы были заброшены и постепенно приходили в упадок. Бетонные стены покрывали граффити и матерщина. Колумба разогрелась, разогналась до своей обычной скорости и с наслаждением ощутила, как расслабляются мышцы и становится размеренным пульс. Понемногу образ запертого в клинике Данте, навеянный черно-белыми готическими хоррорами, побледнел и исчез из ее сознания. Однако ненадолго. На чем бы она ни остановила взгляд, в памяти всплывали самые болезненные эпизоды прошлого. Наступив на валяющийся на дороге старый башмак, она вспомнила, как Данте разбил своим ботинком окно больницы, где она лежала, и спас ей жизнь. «Грязная вилка», Напомнила, как часто Данте угощал ее ужином в гостинице «Импера», с которой теперь не мог расплатиться. Груда песка перед стройкой, которая должна была закончиться три года назад, вызвала воспоминания о том, как она нашла Данте в полузасыпанном песком трейлере, и они, раненые и изнемогающие от боли, обнялись, ведь им удалось пережить человека, который хотел их убить. Коломбо побежал еще быстрее. Она снова поднялась на улицу по изгаженному подземному переходу, обогнула двух чаек, дерущихся за дохлую крысу, и двинулась в обратном направлении. Добравшись до моста Ресоджимента, она снова спустилась на набережную и начала новый круг — велосипедная дорожка, бетон, подземный переход, но вспышки памяти становились все более путанными и молниеносными. Данте прыгает по ее гостиной. Залитое кровью лицо Данты перед разбитой витриной магазина, где жил Юсеф. Голос Данты, говорящий об ангелах и серийных убийцах. Колумба еще быстрее рванулась вперед и повторила маршрут с самого начала, перепрыгивая через нее ступени, превратившиеся в общественный туалет-лестницы. В боку заколола, заныла сломанная когда-то челюсть. Легкие словно пытались втянуть весь космический вакуум. Сердце глухо колотилось. Ноги налились свинцом. Ей пришлось остановиться, согнувшись пополам и отдуваясь, как старуха. Тогда-то ее и посетила Сатари. Она вдруг поняла, что стояла за ее гневом и отрицанием. Она боялась. Боялась того, что может случиться. Потому что, когда они с Дантой были вместе, что-то обязательно происходило. Почти всегда страшное несчастье и она сомневалась, что переживет встречу еще с одним чудовищем. Коломба вернулась в зал, протерла подошвы кроссовок и немного побоксировала с грушей, игнорируя женщину за тренажером для вертикальной тяги, которая разглагольствовала о депортации иммигрантов и смертной казни. Когда она пришла домой, мышцы приятно побаливали. На сердце полегчало, трудное и тягостное решение было наконец-то принято. Но не успела она переступить порог, как ее настроение испортилось. Данте сидел на диване в гостиной и курил в мятую, вонючую самокрутку. «С ума сошел!» — закричала Коломба, захлопнув дверь. «Куришь косяк у меня дома?» «Боже, какая трагедия!» — затягиваясь, сказал Данте. Он держал косяк сложенный сложенной ковшом здоровой руке и втягивал дым с ладони. На памяти Коломбы так поступали только прожженные старые нарколыги. Она вырвала у него самокрутку и затушила в пепельнице. «Где ты купил наркотик?» Данте усмехнулся. «Наркотик? Это конопля, мамуля. И я ее не покупал, она принадлежала мусте. И ребята сказали, что ты выкинул ее в окно. Пакетик я и правда выкинул». Коломба протянула руку. «Дай сюда». «Это для личного пользования», — заявил Данте, но, увидев, как в глазах Коломбы сверкнули изумрудные черепа, достал из кармана сверток фольги. Вытряхнув его в туалет вместе с содержимым пепельницы, она опрыскала весь дом омерзительным освежителем воздуха с запахом хвои. Освежитель подарила ей мать, по мнению которой ее квартира попахивала нечистоплотностью. Коломба тут же вспомнила, что обещала с ней пообедать, и ее настроение окончательно упало. «Ну-ну», — сказал наблюдавший за ее маневрами Данте. «Позволь напомнить, что конопля не так вредна, как алкоголь. Позволь напомнить, что алкоголь легально разрешен, а марихуана нет». Она обнюхала свою одежду. «Знаешь, что будет, если меня вдруг проверят на наркотики?» «Ты не курила?» «Вообще-то есть такое понятие, как пассивное курение». «Да ладно, кока!» «Это правда!» «Это ЭГК выводится из мочи только через сорок дней!» «Тогда я перейду на кокаин, который выводится всего за пять!» Она встала перед ним, уперев кулаки в бока. «Только попробуй!» «Да шучу я!» «Никогда не нуждался в стимуляторах!» «Зато в транквилизаторах нуждался!» «И в реабилитационных центрах!» Данта опустил взгляд. Ты явно побывала у Роберта. Почему ты мне не рассказал? Ты и так никогда мне не веришь. Как бы ты поступила на моем месте?» По-детски пристыженно сказал он. «Посмотри на меня». Он поднял глаза. «Я тебя знаю, окей? Я видела тебя и с худшей, и с лучшей стороны». «И сбежала?» «Не от тебя, Данте. От нас. От того, что еще может произойти». Коломба пыталась подобрать верные слова, но это было непросто. Она села на диван рядом с ним. «До нашей встречи в моей жизни был порядок. Я знала, что делать. А теперь всякий раз шагаю в неизвестность. Так было всегда. Раньше ты просто этого не осознавала. Возможно, но это ничего не меняет. Сам видел, как мне тяжело сходить с проторенной дорожки. Знаешь, каково ощущать...» как тебе сдавливает легкие. Мне всякий раз кажется, что я умираю, и я вижу то, чего нет». Данте принадлежал к редкой породе людей, способных держать рот на замке, когда сказать нечего, и хотя такое с ним случалось очень редко, на сей раз он слушал Коломбу в полном молчании. «Никаких тайн», — сказала она. «Я должна тебе доверять. Должна знать, что ты ничего не скрываешь. Никакой полуправды». Никаких недомолвок. — Ладно, — сказал Данте. Он давно не чувствовал себя таким счастливым. — И никаких побегов. Я должен знать, что ты не бросишь меня на полпути. Коломба кивнула. — Я тебя не брошу. Ты мой друг, я тебя люблю. Мне жаль, что ты считал иначе. Он растянулся на диване, подложив руки под затылок. — На самом деле я никогда всерьез так не считал. «Значит, ты веришь мне насчет Гильтине?» «Я готова копнуть поглубже. Но если мы не раскопаем ни одного убедительного по моим стандартам подтверждения твоей версии, ты примешь мое решение, забудешь обо всем, и мы будем жить дальше. А если раскопаем?» «Найдем железобетонные доказательства и спустим с цепи Интерпол и коллег из ОБТ?» Данте казалось Взвесил ее предложение, а потом торжественно протянул ей правую руку. Они обменялись рукопожатием. К обоим захотелось и плакать, и смеяться, но они не сделали ни того, ни другого.